Был он возницей его, и тогда над конями трудился, правил туда, где в сражении гуще клубились фаланги. Гектору тем и троянам желал угодить он, но быстро гибель пришла, и никто из друзей от нее не избавил. В выю возатою стыла стрела смертоносная пала. На землю грянулся он, и обратно ударились кони, праздный гремя колесницу. Скоро то сведал владыка Полидамас и коням убегающим вышел навстречу. Их о слуге Протоона сыну веряя крепко наказывал близко держать на виду непрестанно. Сам устремившись обратно с передними стал на сражение. Тевкр же другую стрелу против Гектора мужу убийцы вынул.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 Тевкру ответствовал быстро Аякс Теламонит великий. Друг, оставь ты в покое и лук, и крылатые стрелы, если их бог рассыпает Ахейном, храбрым враждебный. С огромный огромной в руке и с щитом на плече Теламонит ратуй троян и дружины свои возбуждай кротоборству. Пусть нелегко, и победой гордяся Возьмут супостаты наши суда доброснастные. Вспомним ахейскую храбрость. Так говорил он. И Тевкр под кущую лук свой оставил, Щит на плечом многобляшестый, Четырехслойный набросил, Шлем на главу удалую красивый надел, Осененный гривою конской, Гребень ужасный над ним развивался. Взяв наконец копье, повершенное острую медью, вышел назад и прямчасе стремительно стал ближе Аякса.